Глава двенадцатая Время шло. Летние месяцы пролетели незаметно, чередуясь между домом Мартина, агентством и преисподней. Но ну и достаточно времени малыш уделял посещениям Изабель. Стиснув зубы, я тайно следовал за пацаном, всякий раз мысленно призывая Осмодея на голову парочки. Но князь упорно не вмешивался и выжидал. Не та ситуация, когда демон применял силу. поселяя в сердцах людей яд ради собственной забавы и прихоти, наблюдая за раздором и гневом в отношениях, за тщетными попытками склеить разбитую чашу любви. Позволив сыну увлечься девчонкой после предупреждения, князь преследовал собственную цель. Однако я понимал, какую боль предстоит перенести парню, когда придет понимание неизбежности. Выбор дается высокой ценой. «Джек, хватит меня контролировать!» Мартин крутился перед зеркалом, приглаживая шевелюру, чтобы через пять минут на другом конце света тонкие пальчики Изабель вновь взъерошили непослушные волосы парня, как обычно упав в его объятия. Да, я нагло следовал за Мартином в телепортациях, подглядывая и подслушивая, уклоняясь от приказа оставаться дома или свалить в ад. Стараясь понять причину настойчивости посещений, я крепко ухватился за слова малыша о том, что в его видениях нет места Изабель, Тогда почему он упорно продолжал встречаться с девчонкой, ради возможности изменить судьбу? Я не обладал даром предвидеть будущее, но мне хватало того, что видел в реальности. Девчонка не его круга. Да, симпатичная, веселая и жизнерадостная. Изабель обладала чувством сопереживания, тонко ощущая окружающий мир. Однако в Мартине не искала сильную и волевую поддержку собственным путям продвижения, не позволяя подчинять себя. Именно эта несгибаемая черта помогла девчонке выстоять перед Махалат. Не испугаться и не сломиться, используя дар призвать на подмогу того, к кому ментально дотянулось. Мартин произвел впечатление на Изабель, как и следовало ожидать. Даже имя пацана означало «воинственный», подобный богу войны Марсу. Демону по праву рождения с генами древнего ведьмовского рода суждено завоевать не только девичьи сердца. «Ты не задумывался о том, что мешаешь Изабель в становлении?» «Я?» – удивился пацан. «Чем это?» Изабель хоть и мельком, но видела от Демоническая стезя не для нее. Однако и крылья ангела получить не стремится, наслаждается жизнью. «В объятиях демона», – фыркнул я и оскалился. «Кто же ей ангельские крылья после греховного падения выдаст? Получается, не спас девчонку, а утопил». Не позволяя сделать выбор, когда сам на протяжении 13 лет свыкся с мыслью о происхождении. Ты в курсе, что означает имя Изабель? Нет, это столь важно. Вот не зря тебя Джинни занудой называла, но тебе решать! отозвался я и пояснил. Даже имя указывает на предназначение, почитающий Бога. Черт! выругался Мартин, приложив кулаком об стену, а я краем глаза уловил черную мохнатую тень в углу комнаты. Денеп явился не по зову парня, они давно условились, что позывной это свист, а само слово не более, чем ругательство. Однако черт прибыл по собственной инициативе, что уже наводило на мысль, дело важное. «Хозяин, позволите?» «Чего тебе, Денеб? Навлеку на себя гнев хозяина признанием, но скрыть правду не имею права». «Говори, Денеб, я слушаю». Мартин развернулся и вопросительно посмотрел на черта, изредка бросая взгляд на меня. но я лишь пожал плечами, не имея понятия, с какой новостью прибыл хвостатый. В ваше отсутствие я позволил себе наблюдать за девушкой. Признался черт, а брови Мартина взлетели к корням волос. Я не ослышался? Нет. Однако сведения, которые я принес, возможно, имеют для хозяина значение. Сжав силой кулак, Мартин позволил всплеску эмоций раствориться внутри себя. Вскинув голову, расслабился и спокойно посмотрел на Денеба, ожидая продолжения доклада. в то время как я ерзал на месте. Подобная мысль следить за Изабель не пришла в голову по той простой причине, что мне плевать на девчонку, и я повсюду следовал за Мартином. Однако слежка позволила бы ускорить процесс расставания. Возможно, я не меньшая зануда, чем Мартин, и во мне скреблось давно поселившееся чувство ревности, столь нетипичное для монстров. Но я испытывал эмоцию много лет назад, когда малыш сидел на коленях Окта, и весело смеялся над рассказами демона. Ревность захлестнула, указав на истину. «Я покорился малышу целиком и полностью, и делить того с потенциальным ангелом я не намерен. Пусть бы девчонка и свернула с пути, чему я не верил ни секунды». «Хозяин, к Изабель вновь представлен ангел-хранитель!» «Они не теряют надежду, что Изабель изберет правильный путь», тихо произнес Мартин, устремляя за окно задумчивый взгляд. «Либо оберегают от демона». то есть от меня но как объяснить видение будущего изабель о том что мы вместе я должен увидеть ее не сейчас хозяин предостерег черт что это значит я оставил девушку в обществе ангела в парке неподалеку от дома я оставил девушку в обществе ангела в парке неподалеку от дома вы же не собираетесь явиться перед ними хозяин как раз собираюсь сквозь зубы процедил мартин заставляя меня вскочить с места. Эмоции парня дали сбой. Знакомая волна ревности и злобы накатила на парня, обычные человеческие эмоции, помноженные на демонический темперамент. Пацан исчез, а я последовал за ним, мысленно послав чертов в пекло. Мог бы и меня поставить в известность, прежде чем щеголять перед хозяином. Но на войне все средства хороши. Каждый достигает собственных целей в силу возможностей, чтобы возвыситься в глазах господина. Мартин притормозил под сенью Платонов, укрывшись в роскошной тени зелени. Слившись с природой в невидимом облике, я замер рядом. По аллее его оба конца прогуливались парочки, другие сидели на скамейках. Обостренный слух доносил обрывки слов, среди них затесался звонкий смех Изабель и вторящий ему мужской голос. Я перевел взор на Мартина, услышав удар сердца. Пальцы парня скользнули по извилистой и шершавой корке ствола дерева. Мелкая крошка осыпалась из-под ладони, орошая коротко подстриженную газонную траву. Из моей утробы раздалось приглушенное рычание. Впервые я не представлял, что предпринять. Любое вскользь брошенное слово могло стать роковым, учитывая неуравновешенное состояние пацана. Да знаю я, – прорычал в ответ Мартин, словно читая мысли и упираясь лбом в ствол дерева. Я обязан отступить. Ты прав, Джек. Я только мешаю. «Сначала Дженни, теперь Изабель...» «Что ж так больно-то?» Затянутая в черную кожаную перчатку рука князя Тьмы опустилась на плечо сына. Асмодей появился незримо и неожиданно, но вовремя. Почтительно склонившись перед архидемоном, я не покинул пост. Оставшись рядом, пусть великий князь и не удостоил вниманием монстра. «В твои-то годы жалеть себя!» «Недостойное поведение для юного князя!» наставительно изрек Осмодей. «Я просто хотел быть с ней», процедил Мартин, не оборачиваясь. «Что плохого?» «По сути, ничего, но ты запутался, Мартин. Пройдемся?» Погода располагает к беседе. Отлепившись от дерева, пацан бросил на аллею ищущий взгляд, высматривая Изабель и сопровождавшего ее ангела. Рука Осмодея легла на шею парня, настойчиво увлекая сына в другую сторону. Увидишься с ней еще раз, когда примешь окончательное решение. Но она нужна мне. В качестве кого? Уточнил князь, а я невидимой тенью скользил позади. Любовницы или пророка? Ну знаешь, возмутился Мартин и сбросил руку отца. Прости, но при греховной жизни даже у тебя законная жена имеется. Только у меня в голове не укладывается, как ты умудряешься совмещать обязанности демона-порока и слыть мужем архидемона Наамы. «Статус обязывает», — усмехнулся князь. «Да неужели? А не ты ли поссорился с самим Самаэлем из-за младшей сестры Лилит, или свитки врут?» «Я не видел лица Асмодея, но готов поручиться, что по красивому обличию князя Тьмы блуждала улыбка», а томный бархат голоса выдавал благосклонное расположение господина к беседе о личном. «Не забывай, сын мой, что маленькая Лилит или по-иному Наама, истинного демонического происхождения», в отличие от той девчонки. Крылья ангела еще заслужить надо, прежде чем эффективно низвергнуться в преисподнюю. Но и в этом случае я бы не пророчил Изабель тебе в жены, когда придет время. Потому ты и не видишь Изабель в видениях будущего и истолковываешь их неверно». «Но почему?» – упрямился Мартин. «Не спорю, девчонка талантливая, но ангелы способны не хуже демонов использовать других для достижения поставленных целей». В ровном голосе князя появились стальные ноты, и я невольно напрягся. Разговор перекочевал в опасное русло. Для нас она не имеет ценность. Каждый второй демон обладает подобными способностями. Изабель выбирает нейтральную позицию, настаивал парень. Да, я заметил, усмехнулся Осмодей, оборачиваясь назад и указывая на удаляющуюся парочку. Она комфортно ощущает себя в обществе молодого, но перспективного ангела. который быстро исправит положение. Поверь, Мартин, дело не в самой девчонке. Ты можешь попирать наши законы и традиции, забыть о том, чему я учил эти годы, и наплевать на переживания единоутробной сестры, которая посвятила тебе жизнь, забыв о собственном счастье. Да, Мартин, это говорит демон греха. Потому как ничто не сравнится с этим выбором, перед которым ты стоишь, утягивая в ты возможного ангела. А война с белыми пернатыми идет вразрез с поставленными целями, уж поверь. Как бы странно ни звучало, но одно из пророчеств гласит о поддержке и союзе с ангелами. «Достаточно промаха, смахалат, но я знал, что ты уцепишься за происшествие и вернешь детей, потому и не переживал. Но более конфликтов с ангелами допускать нежелательно». Остановившись посреди аллеи, Мартин удивленно уставился на князя, И запустил обе руки в светлую копну волос на голове, в мечтах остановить хаос мыслей. Однако растерянный взгляд, скользнувший от отца ко мне и обратно, говорил об обратном. Мысленный водоворот захлестнул сильнее. Я не понимаю. Если настолько важен союз, то почему нам нельзя быть вместе? Разве это не решит проблемы? Давай дадим слово твоему советнику, предложил князь, а я ощутил собственную значимость. Ответь на вопрос хозяина, Джек. Да, господин. Отозвался я, и мы свернули на узкую тропинку с главной аллеи, чтобы случайные прохожие ненароком не услышали голос, раздающийся из ниоткуда. Я продолжал пребывать в состоянии невидимости для людских глаз. С вашего позволения, князь, замечу, что перед Мартином отныне стоит сложный выбор, и причина кроется в неприятии небес подобного союза ангела и демона. Мартин, небеса дают Изабель шанс проявить в полной мере способности. и в будущем получить статус ангела, но тебе следует отступить, иначе они отвернутся от девчонки. Да, в том случае она проживет обычную жизнь, но на этом эпопея закончится безвозвратно. Изабель не отдавала отчета, когда в подземелье Махалат кричала о желании остаться человеком. Видя твои возможности, девчонка передумает, зная о собственных способностях. В данном случае амбиция как настойчивость достижения цели присуща даже ангелам. Мы остановились, и князь благосклонно посмотрел на меня, а я в почтении склонил голову перед господином и владыкой над демонами. Выше лишь Самаэль, царь царей и всех демонов воедино. Неплохо, Джек. Надо бы пересмотреть низшие слои ада. Возможно, где-то завалялся еще подобный самородок. В заключении скажу, Мартин. Я терпелив, но всему имеется предел. Перед тобой с детства стояло право выбора. и никогда я не принуждал тебя, даже в том злополучном квесте. Ты вправе был отказаться, и никто бы не пострадал. Но и не выжил бы, я перебил князя, поздно спохватившись. Простите, господин, но я говорил о Дженни и о принятом решении даровать девочке шанс на жизнь». «Да, ты прав, Джек, шанс, как и в случае с Изабель», снисходительно ответил князь. «Так вот, Мартин, если ты предпочитаешь девушку...» я приму твой выбор, но и свет и тьма от вас отвернутся. Так и быть, живите обычной жизнью. На этом все, сын мой. Прощай или до встречи. Выбирай.